Джерри Костанцем, приятный 60-летний господин в коричневом костюме, встретил Бель с любезностью джентльмена. Сопровождавшие его головорезы напротив осмотрели ее с ног до головы, как делали это со всеми женщинами, тем более с такими, каких никогда не смогли бы себе позволить. Один из них был типичный представитель вида, «Сильный как бык, мускулов столько же, сколько жира, навеки задержавшийся в подростковом возрасте, он беспрекословно подчинялся боссу и смертельно боялся женщин. С его стороны боль нечего было опасаться, чего не скажешь о другом. С такими типами, редкими и очень опасными, надо проявлять особую осторожность. Такие с годами не теряют стройности, всю жизнь занимаются спортом, равнодушны к еде и к женским ласкам». И, в отличие от откормленного итальяшки, в них трудно признать мафиоза. Они быстро делают карьеру и становятся чемпионами среди убийц. Обычно они не создают семьи и умирают в перестрелке, оставляя после себя горы трупов. При взгляде на эти три фигуры Белль вдруг увидела себя совсем маленькой в ресторане Бетчигата, где все сидящие за столом мужчины дружно кричали «Браво!» при ее появлении. Она перелетала поверх тарелок с рук на руки. а после ужина каталась на бьюиках, шевроле и кадиллаках, которые эти господа предоставляли в распоряжение маленькой принцессы. От такого возврата в прошлое ей стало немного грустно. Чувствуя, что волнуется, она решила сама разрядить обстановку. Выросшая среди хищников, Белль обладала врожденным чутьем и могла спокойно проникать в места обитания этих зверей, ходить среди них с впечатляющей уверенностью, гладить их по голове. ни одного из них она выдрессировала приучив повиноваться своим капризам а они были примечательные личности посолиднее этих двоих взять к примеру рика франчиозу или рики француза чистильщика работавшего на клан галона который мог сделать неопознаваемым любой труп или сжечь целый этаж чтобы скрыть возможные отпечатки пальцев рики обожал малышку и раз в месяц в субботу возил ее кататься на карусели Вложив свою ручонку в лапищу Рики, девчонка проводила с ним несколько часов и была в восторге от своего первого кавалера. Однажды он позвонил сказать, что не сможет пойти с ней из-за неожиданного срочного задания, но, услышав ее горький плач, пообещал все же прийти. В тот день, пока она хохотала над клоунами, Рики, взломав двери адвокатской конторы, устроил в архиве пожар. Бель даже не заметила его отсутствия и поцеловала в лоб в благодарность за незабываемый момент. В тот день Рики поклялся себе, что не умрет, пока не заведет детей, по крайней мере, одну дочку. Желая наслаждаться в одиночку обществом своей новой компаньонки, Джерри приказал охранникам на нью-джерсийском варианте итальянского языка, который она прекрасно понимала, покинуть стол до прихода Джакомо Мореа. Джерри был не улыбчив, но его утонченные манеры, свидетельствовавшие о прекрасном воспитании, позволяли незнакомым людям, особенно женщинам, чувствовать себя в его обществе легко и непринужденно. «Еще бокал, Азия. Много не пейте, но что-то выпить надо. Они не любят, когда их гости остаются трезвыми. Это портит им вечер и делает их подозрительными. Один-два бокала вина, не больше». Она заказала второй стакан виски без льда и выпила его с таким же удовольствием, как и первый. «Сосредоточьтесь на самом капу и не касайтесь его охранников. Они должны оставаться как бы невидимыми». «Вы никуда не ходите без ваших телохранителей?» «Безопасность?» «Должна быть вы очень важная птица, Джерри». «Ну, не настолько». «Главное, не задавайте вопросов о его деятельности». «А чем вы вообще занимаетесь?» М -м «Бизнесом? Ничего особо впечатляющего. Вам быстро станет скучно, если я начну рассказывать». «И никаких вопросов о его делах в Париже». «Вы в Париже проездом?» Костанца ответил что-то неопределённое и заговорил о том, какая это радость быть в Париже, об очаровании парижских улиц, о медовом месяце в Париже, который он обещал своей жене, но который так и не состоялся. «Ничего личного, чтобы он не подумал, что вы копаетесь в его личной жизни». «Я уверена, Джерри, что она будет ждать этого знака любви, пока вы его не проявите». Конечно, Белль не могла беседовать на трех языках о Вольтере с такой же легкостью, с какой это делают девушки по вызову. Она не обладала их острым чутьем на мужскую галантность, но она, как свои пять пальцев, знала особенности тончайших отношений, которые боссы Коза Ностры поддерживали со своими супругами. В детстве у нее всегда перед глазами был такой пример, и ни одна Миранда Янсен не могла знать об этом больше, чем она. Белль видела их живьем, этих жен-гангстеров, с одинаковой страстью поклонявшихся Богу и желтому дьяволу. Им все казалось грубым и пошлым, кроме них самих. Они производили на свет будущих королей, оставаясь в душе такими же простушками, как и прежде. Менее способные, чем мужчины, к соблюдению омерты, они зато прекрасно знали, что такое вендетта. Они никогда ничего не забывали. «Я слишком стар, чтобы разыгрывать романтическую любовь». Сегодня поездка в Париж приобрела бы для нее большую ценность, чем раньше. Она гордилась бы, что рядом с ней есть мужчина, который умеет держать слово, данное двадцать лет назад. А представьте себе, как бы ей было весело сознавать, что ее подружки дохнут от зависти, потому что им-то уж не светит заиметь такого мужа, готового на все ради жены».